Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 23. Ронни начнулся и понял, что лежит на поле в траве. Сначала он боялся, что что-то пошло не так, но затем, когда он сел, его глазам открылся знакомый и долгожданный вид. Дом. Его дом. Он был дома. Что более важно, он увидел Джалию, горожанку, которая заботилась о Верисе во время ее беременности. Казалось, с ней было все в порядке. Она выглядела взволнованной, но радостной. Ронин безуспешно попытался рассчитать время, прошедшее с тех пор, как он исчез. Его интересовало, сколько лет было его детям. Тогда, к своему ужасу, он услышал крик Верисы. «Джалия, сюда!» Без колебаний он вскочил на ноги и побежал за женщиной. Для своей полноты Джаллия двигалась довольно быстро. Она промчалась через дверной проем, как раз когда Вериса позвала снова. Колдун ворвался в дверь несколько мгновений спустя, с поднятой рукой, готовый защитить свою невесту и детей. Он озирался, ожидая, что дом обрушится или загорится, но все было в порядке. «Вериса! Вериса! Ронин!» Хвала солнечному источнику! Ронин, сюда! Он побежал в спальню, боясь того, что он мог обнаружить. Стон заставил волосы на загривке подняться дыбом. Вериса! Ронин ворвался внутрь. Близнецы, с ними! Они почти появились! Он уставился широко раскрытыми глазами. Его жена лежала на кровати, все еще беременная, но ненадолго. Как? Начал он, но Джали отпихнула его в сторону. «Если вы не знаете, как, тогда вам лучше просто отойти назад и позволить ей и мне заняться этим, господин Ронин». Колдун знал, что лучше не спорить. Он отошел к стене, готовый оказать любую помощь, какая потребуется, но быстро увидел, что Вериса и Джалия все контролировали. «Первый выходит», — объявила Вериса. Пока он наблюдал и ждал, Ронин думал обо всех поразительных событиях, частью которых он недавно был. Он прошел через время пережил первое появление Пылающего Легиона и помог спасти мир и будущее. Но ничего из того, что он обнаружил, не было столь же удивительным, как то, частью чего он был сейчас. И за это был благодарен, что он и остальные преуспели. А в то время давным-давно песен теней руководил собранием, намного более суровым, чем то на острове. Те, кто теперь представлял лидеров войска, а также их союзников, были готовы услышать приговор. Солдаты толкнули подсудимого вперед, его рот был закрыт тканью, а оковы из металла сковывали его кисти за спиной и его руки от движения. Невидимые заклятия, наложенные Малфурионом и остальными, гарантировали, что повторения ужасного события на озере не будет. Когда он встал в центре круга, которые сформировали его обвинители. Иллидан высокомерно посмотрел своими чудовищными глазами, скрытыми повязкой, на фигуру перед ним. Один из солдат осторожно убрал кляп. дан ярость бури», начал Джаред, говоривший совсем не так, как простой капитан стражи, которым он был когда-то. «Долгое время вы отважно сражались рядом с остальными против зла, вторгшегося в наш мир, но, к сожалению, не «Слишком часто вы подвергали опасности ваш собственный народ». «Опасности? Я единственный, кто видит правду. Я планировал наше будущее. Я спасал нашу расу. Я... напали на тех, кто не согласился с вами, убив многих, и воссоздали то, что лучше всего забыть». Иллидан сплюнул. «Вы все будете молиться на меня, как будто я был богом, когда демоны вернутся. Я знаю, как они мыслят, как они действуют. В следующий раз они не позволят себя изгнать вы должны будете сражаться с ними так же как они сражаются с вами только я знаю нам будет лучше без таких знаний джарат огляделся вокруг как будто ища кого-то когда он его не нашел лидер ночных эльфов вздохнул и продолжил или дан я разбури поскольку это выпало мне на ум мне приходит только одно что можно сделать с вами мне больно это говорить но настоящим объявляю что вы будете преданы смерти. — Как оригинально! — глумился колдун. — Преданы смерти путем! — Джаред, простите меня за опоздание! — прервала фигура позади Илидана. Я еще могу говорить! Ночной эльф в доспехах кивнул, почти с благодарностью. — Вы имеете право решать его судьбу не меньше, чем я! Малфурион обошел вокруг своего брата. Лицо Илидана повернулось к нему, когда друид встал между колдуном и солдатом. «Мне жаль, или ха «Ха-ха!» «Что вы хотели сказать, господин Малфурион?» — поторопил его Джаред. «Есть некоторая правда о том, что мой брат говорит о Пылающем Легионе, Джарад. Они могут прийти снова. И вы хотите, чтобы из-за этого мы забыли его преступление и его опасность?» Друид покачал своей головой с рогами. «Нет». Он посмотрел на своего близнеца. «Вторую половину его самого». Затем кратко взглянул на Тиранду, которая стояла на границе круга с Маев и Шандрис. Она оставалась с ним все время, пока он мучился от того, что должен был сделать. Высшая жрица поддерживала его решение, но это не уменьшало его боль. «Нет, Джаред», — повторил Малфурион, собравшись с духом, — «нет. Я хочу, чтобы вы заключили его в тюрьму. Даже если это означает...» что он будет находиться в ней десять тысяч лет, если потребуется. Когда остальные присутствующие внезапно взорвались пораженным шумом, Малфурион закрыл глаза и попытался успокоиться. У него были свои подозрения относительно будущего, зная теперь о Крассе и Ронине. Друид молился, что он принял правильное решение. Но только будущее могло сказать «И, наконец…» Трал не получал известий от тех двух, которых он послал в горы, чтобы исследовать видение шамана. Они все еще могли находиться в поисках, но лидер орков подозревал, что правда была намного хуже. Никакому хорошему правителю, даже его собственной расы, не нравилось посылать преданных воинов на смерть просто так. Ночь тянулась долго, и большинство его подданных крепко спали. Только он и стражники снаружи все еще бодрствовали. Тралу нужно было поспать, но его беспокойство об этих тревожных поисках росло с каждым днём, начиная с отбытия Брокса и Гаскала. Свет факела мерцал, создавая тени, которые двигались как живые. Трал не обращал на них внимания, пока он внезапно не заметил, что одна около двери оставалась неподвижной. Орк немедленно вскочил со своего каменного трона. «Кто посмел?» Но вместо убийцы, которых всегда было много, Иссохший орк, одетый в шкуру волка, державший тотем с вырезанной на нем головой дракона, двинулся вперед. Приветствую тебя, трал! Фигура старца приветствовала его странно сильным голосом. Приветствую тебя, Спаситель орков! Кто ты? Ты не Калтар! проворчал Трал, упомянув своего шамана. Я тот, кто принес вести. Вести об отважном воине, брак Сигаре. «Брокс, что с ним? Говори!» «Воин мертв, но до этого он убил много врагов. Он снова сражался с Легионом и сразил так много, что потребуется целый день, чтобы всех их пересчитать». «Легион?» Худшие опасения орка подтвердились. «Где? Скажите мне, чтобы я мог собрать наших воинов и сражаться с ними!» Почти лысый старец покачал головой, затем улыбнулся тралу беззубой улыбкой. «Демонов больше нет. Броксигары те, что сражались рядом с ним, победили легион. И именно твой воин встал на его пути снова, даже столкнулся с их господином». Фигура склонила голову в уважении. «Пой о нем песни, великий трал, поскольку он был одним из тех, кто спас мир для тебя». Какое-то время более молодой орк стоял молча. Затем сказал «Это правда? Все это?» «Да, я принес это, все, что осталось от благородного героя». Несмотря на его кажущуюся немощность, шаман с легкостью достал огромный топор с лезвием с обоих сторон. Трал моргнул, каким-то образом не заметив его раньше. «Я не видел ничего подобного!» Это оружие было изготовлено первым друидом, сформировано магией Духа Леса, создано специально под руку Брокса. «Он будет храниться на почетном месте!» – прошептал Трал, бережно беря его у сгорбленной фигуры. Он смотрел на него с восхищением. Топор был легкий, как перо, и на вид созданный из дерева от начала до конца, даже лезвие, но, несомненно, очень прочный. «Как он попал к тебе?» Но шаман не ответил, потому что его там больше не было. С рычанием Трал помчался к выходу. Он инстинктивно схватил топор – Внезапно насторожившись, что все это было каким-то запутанным заговором, чтобы покончить с ним. Он столкнулся с двумя стражниками, находившимися снаружи, охраняя его тронный зал. «Где он? Где старик?» «Никого не было», — быстро ответил главный стражник. С разочарованным рычанием трал пробежал мимо них. Он выбежал наружу. Полная луна хорошо освещала местность, но тем не менее правитель орков никого не увидел. Нет, увидел, когда случайно посмотрел на луну. И на ней он увидел огромную, крылатую форму, летящую в ночь, Красного Дракона. Крас Кориострас повернул в направлении логова своей стаи. Ронин был с Верисой, и с помощью Дракона наследие храброго Брокса было передано оркам. Теперь настала его очередь, наконец, отправиться домой чтобы завтра увидеть, что уготовило будущее».